Глава 9. День 4. Воскресенье. Рассвет в Калиуре в полной мере раскрывает великолепные цвета этого города. Интересный факт. Чтобы сохранялась эта цветовая гамма, местные жители не красят дома в белый или черный. Это запрещено. Лекси и Джудит уезжают. А я размышляю о своих дальнейших действиях. Первое, что я осознаю с кристальной ясностью, это то, что мне необходим круассан. Когда я жила в Улинойсе, я была согласна на любой круассан, даже с заправки, бледный, как сомнительный куриный салат, который они тоже продают. Сейчас я стала привередливее. У меня есть свои критерии, их много. А также таблица, в которой я оцениваю пекарни и их выпечку по шкале от 1 до 10. По сути, мой идеальный круассан должен соответствовать четырем критериям. Первый — золотистая корочка. Хочу, чтобы мой круассан был таким же загорелым, как отдыхающие в Сент-Тропе. Второй — много слоев. Вы знали, что стандартное количество слоев 649? Есть уравнение, позволяющее посчитать все складочки и завихрения. Но когда дело касается круассанов, Мне не хочется цепляться за конкретное число. Хотя бы 500 слоев – это уже блаженство. Я этот вопрос изучила. Третий — контраст. Мой идеальный круассан трескается и хрустит снаружи, а изнутри он мягкий и податливый. Четвертый – масло. Масло — та самая магия, благодаря которой круассаны становятся такими воздушными. И по этой причине у меня никогда не будет такого пресса, как у Лекси. Чувствую, как ноги сами несут меня в любимую пекарню, спрятанную на маленькой улочке. Снаружи здание украшено викторианскими рамами красного и золотого цветов, а внутри едва ли достаточно места хотя бы для двоих посетителей, и пекарь может поворчать, пока вы не познакомитесь поближе. Рада сообщить, что теперь меня приветствуют двумя бонжурами и что он запомнил мое имя. Чем ближе я подхожу, тем быстрее двигаюсь, как велосипедист Тур-де-Франс при виде линии финиша. Я едва ли не прыгаю на латунную ручку двери, но внезапно осознаю, что на ней уже лежит чужая рука. Бонжур, мадам Грин. Вздрагиваю и останавливаюсь в дверном проеме. Детектив Жак Луран. Уже в другой, но в такой же идеальной льняной куртке, теперь нежно-голубого цвета. Он выбрит начисто, и на его щеке вырисовывается заметная ямочка. Он улыбается, и я обращаю внимание на его ресницы, которым остается лишь позавидовать. Вопросы в голове растут, как снежный ком. У меня нет слов. Что он узнал? Что он здесь делает, придерживая дверь пекарни, когда ему следовало бы работать над смертью дома и моим вандалом? И что делать мне? Крутить педали дальше? Запереть группу в отеле? Схватить его за грудки и умолять сказать мне что-то утешительное? Пока догадываюсь только поздороваться. Он тоже говорит бунжур, но уже пожилой даме, которая стремительно приближается с двумя плетенными сумками и тростью. «Отхожу в сторону и также с ней здороваюсь». Лоран говорит, что пропускает ее. «Можно подумать, иначе она бы не пропихнулась». «Рад вас видеть», — говорит Лоран, «когда женщина и ее сумки оказываются внутри здания. Я собирался навестить вас в отеле в подобающее время. Произошли некоторые изменения». «Чувствую, как подкатывает тошнота». «Хорошие или плохие изменения?» — Думаю, у него есть время мне рассказать. С первого шага внутрь мадам и пекарь принялись драматично обсуждать погоду, как во французских мыльных операх. — Вчерашний ветер унес под моего мужа, месье, прямо у меня на глазах. — Понимаю, мадам, ветер совершенно расшатал мои нервы. Вы слышали? Он даже сдул американца с обрыва. — Ох, месье, уи-уи. Oui, oui. Но был ли это простой злой ветер? «Я слышала, что полиция...» Лоран закрывает дверь. Вместо ответа на мой вопрос он задает свой. «Что вы назвали бы плохим и хорошим?» «Очень рада, что он спросил, потому что у меня готов ответ». «Вы нашли вандала. Мой друг умер ненасильственной смертью, что безумно трагично, но не является чьей-то виной». Детектив опускает голову. Тогда боюсь, что неоднократно разочарую вас, мадам. «Я особо и не надеялась», — вздыхаю я. «У меня есть новая информация», — говорит он. «И я хотел бы кое-что вам показать. Но я не хочу мешать вашему петти дежуни. Завтрак с французского. Будете что-то сладкое?» «Чтобы подсластить удар...» Вид у детектива достаточно мрачный. Ямочка исчезла. Я боюсь худшего, но, по крайней мере, что-то хорошее я узнала. Что детектив отлично разбирается в пекарнях. Мы с шуршащими пакетиками из пекарни садимся на скамейку, с которой открывается вид на море и местную достопримечательность — капеллу святого Викентия Калиурского. Священные деяния Викентия мне мало известны, но хорошо известны его страшные наказания. И теперь, когда я их вспомнила, я предпочла бы скамейку с другим видом например, на симпатичную помойку со следами пеликаньего помета. В качестве последней меры наказания Викентия сбросили с высокого обрыва на скалы. Как-то не вовремя Викентий. Отрываю хрустящий кончик круассана и пускаюсь в успокаивающие размышления. А именно, вспоминаю экскурсионный материал. Викентий видел эту бухту в IV веке нашей эры, что поразительно для моего ощущения времени как американки. Его часовня, построенная на небольшом островке, соединена с материком набережной, возведенной в XVII веке, что тоже невероятно. Лоран рядом со мной вовсю обрабатывает свой круассан. Ну, на пальцах у него не крошки, и его белая футболка совершенно не запятнана маслом, в отличие от моей блузки, на которую уже засматривается голубь, будто на фуршет. пытаясь незаметно стряхнуть с себя крошки. Голубь и десяток его друзей, и одновременно соперников, которые непонятно откуда взялись, излишне бурно на это реагируют. Ваша группа, говорит Лоран, не обращая внимания на окружившую меня стаю. Как они сейчас себя чувствуют? Мой желудок будто завязывается узлом. Я не знаю. Я не укладывала их спать, не проходилась по номерам. Еще и Джудит с Лекси поехали к, собственно, куда они поехали? Не знаю. Вряд ли они сами знают. Начинаю нервно дергать ногой. Внезапно мне хочется вернуться в отель и всех проверить. Лоран, должно быть, чувствует мое напряжение. Он достает телефон из внутреннего кармана. Прежде чем я покажу вам, что у меня есть, я должен задать один вопрос. Вы знаете, как проводятся расследования во Франции? А новеллы об инспекторе Мегрэ считаются? «Все считается», — говорит он. «Как человека, ведущего счет деталей, меня очаровывают эти слова. Одергиваю себя, вспоминаю слова Нади. Я иностранка в иностранной полицейской системе». «В целом», — говорит Лоран, «моя задача состоит в воссоздании цепочки событий, разобраться, кто где был, кто что сделал, какое именно преступление было совершено». После этого я передаю свой отчет судье, и дальше от меня уже ничего не зависит. Цепляюсь за ключевое слово. Значит, было совершено преступление? Он переводит взгляд на море. Там поряд чайки. Моряк выплывает на традиционной деревянной лодке, окрашенной в яркие цвета — синий, красный и желтый. Лодка почти что выходит из бухты, когда Лоран наконец произносит. Возможно. Возможно. Ответ неудовлетворительный. Ярзую на скамейке. С каждой секундой мне все больше хочется вернуться в отель к моей группе. Лоран включает телефон и протягивает его мне. Вы это узнаете? Телефон теплый после его кармана. На экране карта. Уи, говорю я а затем «Ну!» Прищуриваюсь. Вижу маяк, помеченный на карте шахматной фигуркой ладьи. Вижу наш маршрут, выделенный синим, как море, цветом, напоминающий ушко иглы. Ну, что-то не так. Что-то совсем не так. «Почему выделен этот путь?» Спрашиваю я. «Это вы добавили?» Это тот смертоносный путь, которым ехал дом. «Это был не я, мадам», — говорит он, — сама невинность, поднимая руки вверх. «Тогда кто это был?» «Вот это очень важный вопрос». Чайка летит по направлению к солнцу. Лодка становится все меньше и меньше, уходя вдаль. Я чувствую, что окончательно запуталась. «Откуда это у вас?» — он улыбается. «Проблеск света в черной полосе». Навигатор месье Эпплтона пережил падение. Думаю, это наш ключ к разгадке. Но это же неправильно. Ничего не понимаю. Пальцем провожу по нашему маршруту. Он должен был быть здесь, на этой дороге, вверх и вниз. Как вы можете объяснить отклонение от маршрута? Да никак. Может, дом решил перестроить маршрут? Он приподнимает бровь. Зачем ему это делать? Потому что он хотел быстрее спуститься. Вздрагиваю, подавая голубям надежду на новые крошки. Может, по ошибке, предполагаю я. Если долго держать палец на экране и двигать им, можно перестроить маршрут. Представляю, как дом тыкает и стучит по устройству. Но наши гости это знают. Мы всех учим пользоваться навигаторами. Лоран снова переводит взгляд на море. Сжимаю остатки круассана и тяжело сглатываю. Или, может, это сделал кто-то другой? Например, вандал. Когда проложим маршрут, очень легко добавить остановку или изменить пункт назначения. Неужели? — говорит Лоран, переводя на меня внимательный взгляд. «Давайте вообразим, что тут замешан кто-то еще. У ваших сотрудников есть доступ к снаряжению и технике. Как они относились к мистеру Эпплтону?» «Мои сотрудники?» «Такого я не ожидала. Дом был клиентом, гостем. Мои коллеги практически его не знали. Хотя то, что он им не нравился, они знали». «Понятно. Судя по тону, Лорану известна другая информация. Не было никаких неприятных взаимодействий, никакой враждебности? Да, ему все известно. Дом мог быть властным, осторожно говорю я, самоуверенным, иногда грубым. Мои сотрудники — профессионалы, которые умеют вежливо обращаться с любыми гостями. А ваш сотрудник — Жорди волан спрашивает Лоран. Расскажите мне о нем. Жорди, потрясающий механик. Он честный, трудолюбивый и... Это он ежедневно вносит маршруты в навигаторы. Догадываюсь, к чему он клонит. Да, он, но... Вам известно, что у него есть судимость за манипуляции с компьютерами. Электронное хулиганство. Этический хакинг. Поправляю я. Хотя это вряд ли впечатлит офицера полиции. Но больше он этим не занимается. Он предан педалям. Би и Бернард дали ему второй шанс. Лоран издает неопределенное «ммм». «Вы же знаете, что меня третирует вандал», — говорю я. «Если вы восстанавливаете цепочки событий, которые приводят к преступлениям, то лучше уж начните с этого». Я принимаюсь за пересказ последних происшествий. Сдутые колеса, кнопки, батарея Найджела, залитый краской знак на выезде из города. «Я веду учет», — говорю я. «Есть подробная таблица. Могу отправить ее вам». «Да, мне бы очень хотелось увидеть вашу таблицу», — говорит Лоран. «Кажется, впервые слушаю такое от мужчины. Или нет, наверное, Ал, мой бывший, так мне говорил». Но это только потому, что он бухгалтер. «Почему?» — спрашивает Лоран. И на секунду мне кажется, что он все еще говорит о моей таблице. «Почему кто-то пытается саботировать ваш бизнес, ваши велосипеды?» «Отличный вопрос». «Понятия не имею». «У вас есть враги?» — фыркаю. «Нет, я переехала сюда всего девять месяцев назад». У меня крошечный бизнес, посвященный счастью и личностному развитию. Честно говоря, я не такая интересная, чтобы иметь врагов. Я совершенно не напрашиваюсь на комплимент. Вовсе нет. Это просто чистая правда. Я Сэйди Грин, самая предсказуемая. Хорошо, с исключением в виде переезда во Францию. Мне так не кажется, — говорит Лоран. Он что, подмигнул мне? Его выражение лица моментально снова становится серьезным. Этот вандал, как он, или кто угодно другой, может получить доступ к вашим навигаторам. Где они у вас хранятся? Город вокруг нас потихоньку просыпается. Маленькая собачка гонится за морскими птицами в два раза больше. Птицы кричат и дразнят собачку. Хозяин магазинчика разворачивает металлический стенд для газет. В небольшом сквере собралась группа мужчин для игры в петанг. Местную версию бочи. Петанг. Французский петанку от прованского «петтанко». Дословно «ноги колья», поскольку при броске игрок не должен отрывать ноги от земли, пока шар не коснется земли, то есть ноги уподобляются врытым в землю кольем. Прованский национальный вид спорта. Бросание шаров. Боче — Спортивная игра с мячом на точность. Объясняю, что каждый вечер все гости сдают свои навигаторы. Иначе их очень легко потерять. Жорди прокладывает маршрут накануне и цепляет навигаторы к велосипедам, чтобы утром все же было готово. Он кивает и эти устройства, к сожалению, не сохраняют совершенные поездки для самих гостей, чтобы они могли посмотреть, где побывали. Качаю головой. К сожалению, нет. Я думала о том, чтобы вложиться в современные высокотехнологичные навигаторы, но часть очарования педалей — это возможность отключиться, побыть офлайн. Запоздала, понимая, что Лоран спрашивает меня, А вечере позавчера. Мог ли якобы вандал получить доступ к вашим велосипедам тогда? Слово «якобы» мне не нравится. Но у меня в голове уже играют трубадуры в виде вспышек, как кадры из фильма. Тогда было много народу. Друзья, соседи, музыканты, незнакомцы. Был ли среди них вандал? У нас была небольшая спонтанная вечеринка, признаю я. Было несколько друзей, бывших владельцев бизнеса. Я открыла сарай с велосипедами. Там было довольно много народа. Тогда мне казалось, что это нормально. Мне хотелось показать всем сарай, наше красивое освещение. Лоран опускает ногу на ногу и кладет руку на спинку скамьи. Он поворачивается ко мне и улыбается. «Я знаю. Я был среди ваших гостей. «Серьезно?» Это слово не самое вежливое, само вырывается у меня изо рта. «Но... серьезно?» Его темно-карие глаза мерцают. «Недолго». Он кладет ладонь на льняную рубашку поверх сердца. «Полагаю, я вам не запомнился». «Я... простите...» «Я в шоке». «И почему он говорит мне это только сейчас?» «Наверное, потенциальное место преступления для вежливого перебрасывания парой фраз не подходит. Но все-таки можно же было что-то придумать. Хотя бы... Здравствуйте, а я вчера был на вашей вечеринке». «Вы были с гостями», — говорит он. «У коттеджа, кажется, вы разбирались с модемом. Я сожалею, что не подошел к вам познакомиться. Тогда я наверняка познакомился бы и с мистером Эпплтоном, верно?» «Дом хотел воспользоваться моим вайфаем, говорю я, и чувствую, что мой голос дрожит. Я поставила модем на окно, чтобы у него была наилучшая возможная связь. Я была немного недовольна, если честно. Ладно, сильно недовольна. Даже не стала в дневник записывать, потому что знала, что только снова начну злиться. «Дом вообще пришел только потому, что надеялся, что мой Wi-Fi лучше его отдельного». «Что вы там делали?» — спрашиваю я и тут же исправляюсь. «Ну, не подумайте, что я вам не рада». «Нет, это здорово. Вы живете в Сан-Суси?» Он называет дом и улицу. «Это коттедж за казармами жиндармерии на окраине города. Сами казармы...» Мрачное двухэтажное цементное здание с отпечатками ржавчины на цементных стенах и решеткой на окнах нижнего этажа. Я не раз проезжала мимо и думала, зачем, зачем строить такое откровенное уродство в таком прекрасном месте? Да и в любом месте. Коттедж я себе представить не могу, но надеюсь, что он выглядит лучше казарм. Ну, должен же. Лоран продолжает. Такой яркий был вечер, песни, танцы, очень приятно. Вдруг мне в голову приходит вопрос. Он был там как обычный гражданин или как полицейский? Кто-то вызывал полицию? Вся музыка прекратилась в половине одиннадцатого. Насколько мне известно, нет. Полицию не вызывали. Я был там потому, что... Он перекрещивает ноги. Хотел сказать, что меня туда притащили, Но это было бы грубо. «Согласна. А кто вас притащил? А главное, зачем его понадобилось туда тащить? Так, он краснеет? Или это просто рассвет играет красками?» «Моя мама», — почти бормочет он. «Кажется, вы ее знаете. Николь Лоран, отель Топас». «Мадам Лоран?» Конечно, я заметила их одинаковую фамилию, но она достаточно популярная. Конечно, не как Браун, Джонс и Мартинес в США или Мартен здесь, во Франции, но совершенно точно все Лораны не приходятся друг другу родственниками. Я уж точно не подумала бы, что он сын мадам Лоран. В наглую таращусь на детектива, пытаясь найти какое-то семейное сходство в лице или в манерах. Но вижу лишь одно крупное отличие. У него есть легкие морщинки от постоянных улыбок, а у нее морщинки от того, что она постоянно хмурится, особенно в моем присутствии. Но главное не это. «У вас есть еще братья?» «Ну, почему вы спрашиваете?» «Просто интересно». «Если он единственный сын мадам Лоран, значит, он тоже пытался купить педали?» У меня по спине пробегают мурашки. Неудача сына объясняет, почему у мадам ко мне такая неприязнь. Вдруг детектив Лоран того же мнения и просто лучше это скрывает.